Часть пятая. У каждой реки только одно русло — поль-фор. Баронесса фон Вирх была самая настоящая баронесса, вышедшая замуж еще до войны за молодого представителя богатого дворянского рода барона Григория Оттовича фон Вирх. Прошлые баронессы до Вирха, как история медиан, было темно и непонятно. Говорили, будто она была несколько раз замужем, начала свою карьеру харисткой, а так как в точности никто ничего не знал, то и врал о ней каждый в соответствии своего с ней отношения. Возраст ее не могли определить даже приблизительно, и скрывался он тщательно. По этому поводу рассказывали забавный анекдот которые, впрочем, относили иногда и к другим интересным дамам. В период бегства из пределов Савдепии и хлопот о пропусках большевики опрашивали Любашу, спросили, между прочим, о ее возрасте. «Ну, это дудки!» — решительно ответила она. «Этого вы от меня никогда не добьетесь. Можете, если хотите, расстреливать». На вид ей было не больше 30-35, но кто-то, человек как будто достоверный, клялся, что у нее в Харькове сын большевистский комиссар. Говорили также, что у нее замужняя дочь и взрослые внуки, вообще говорили много. В эмиграции барон за бедностью и полной ненадобностью стушевался. Где-то что-то работал весьма неопределенное. То заведовал чьим-то образцовым курятником, то коптил рыбу, то точил гайки в граммофонной мастерской, то служил как распорядитель приемов в русском ресторане. У жены появлялся редко, и почти никто из баронессиных завсегдатаев с ним не встречался. Но отношения у супругов сохранились хорошие, товарищеские. И если условия сложного баронессиного быта позволяли, а печальные условия барона того требовали, то он иногда выдворялся на несколько дней в ее элегантном особнячке. Ему стелили на диване, и он как собака целый день так и сидел на этой подстилке. В Париже баронесса известна была под именем Любаши. К ней относились хорошо и успехом не завидовали. Вероятно, потому что ее ослепительная красота давала ей право на всякие радости жизни и на всякие пути к этим радостям. Но забавнее всего, что среди подруг она считалась умной женщиной, тогда как если надо было бы установить незыблемую единицу, так сказать, исходное мерило глупости, то лучше и определённее Любаши найти было бы невозможно. Говорили бы «глупа, как две Любаши», или чуть-чуть умнее Любаши. Это не значит, что она была образец глупости какой-либо исключительной. Нет, глупость ее была именно явлением той божественной пропорции, классически цельной и полной, какая в науке может быть взята за единицу. Но считалась она умной, вероятно, потому что строила свою жизнь на четырех правилах арифметики. Два из них — Сложение и умножение считала хорошими и к ним стремилась. Два вычитание и деление устраняла всеми силами, а силы были большие, и все в ее красоте. В Париже Любаше устроиться удалось не сразу. Барон жерновым на шее тянул ее к низу. Приходилось выкручиваться, была продавщицей в модной мастерской, но иностранных языков не знала и карьеры не сделала, и ушла, прихватив мужа хозяйки. Стала учиться пластическим танцам, выступила несколько раз в ночном ресторане и ушла, прихватив богатого американца. «Умная баба», — говорили о ней приятельницы, — «вот как надо жить». Но урок этот мало кому шел на пользу. Большинство любашенных приятельниц и без этого урока старались устраивать жизнь по четырем правилам арифметики, но не имея главного слагаемого ее чудной красоты, проваливались. Знал ли о ее похождениях барон? Этот вопрос вначале интересовал многих. Трудно было ничего не знать и не понимать, видя ее жизнь, туалет и квартиру, автомобиль, ведь это дурак. «Дурак-то дурак, а, впрочем, кто его знает?» Потом решили, что она, значит, что-нибудь наверяет, а он, значит, делает вид, что верит. А, впрочем, не все ли равно, кому какое дело? Она была мила, приятна, любезна. Когда могла, давала на благотворительность. На ее больших вечерах бывали очень видные представители русской эмиграции, которых она знакомила с лысыми французами, с розетками в петличках. «Наш знаменитый», — говорила она о каждом, о русском и о французе, и обоим им было приятно, что его называют знаменитым, и лестно, что знакомиться с знаменитым, размера знаменитости которого он в точности не знал. А баронесса угощала хорошим русско-французским ужином и очаровательно картавила, как большинство наших эмигранток, постигших французский язык уже по приезде во Францию. Все это было чудесно, а больше никому ничего и не требовалось.